Глава двенадцатая. Путешествие. Он спрятал свою лодку в одной из пещер мощного скалистого утеса, сильно выдающегося в море. «Облачный мыс» – так называли его жители близлежащих деревень. В одной из них деда и Тинар накормили ужином, дав целый горшок рыбного рагу. Они спустились к морю, когда серый день уже совсем померк. Пещера была похожа на узкую глубокую трещину в сплошной скале – Песчаный пол в ней был пропитан водой, потому что был лишь чуть выше линии прилива. Вход в пещеру был виден с моря, и Гетт сказал, огня разжигать не стоит, чтобы рыбаки, что вышли на ночную ловлю и плавают в своих суденышках вдоль берега, не проявляли излишнего любопытства. Так что, к сожалению... Они улеглись прямо на влажный песок, который кажется таким мягким, когда его пропускаешь между пальцами, но оказывается твердым, как камень, когда ложишься на него усталым телом. Тинар слушала море, плескавшееся в двух шагах от входа в пещеру. Оно обрушивалось на скалы, чмоканем иголом вливалось в узкие проливы, а дальше, на песчаных пляжах, протянувшихся далеко к востоку, прибой грохотал, как гром. Снова и снова бросалось море на берег, и голос его каждый раз звучал чуточку иначе. Море никогда не отдыхало. У всех берегов и всех островов волны его продолжали свой бег, неутомимые, неумолчные, беспокойные. Пустыня, горы, о, те хранили покой и молчание. Но море вечно говорило что-то громким, чуть глуховатым голосом. Вот только язык его не был тенар известен, она его не понимала. С первыми серыми проблесками рассвета начался отлив. Тинар очнулась от нескончаемого полусна и увидела, что волшебник выбрался из пещеры и ходит босиком под поясанным ремнем по сокрытым черными волосами водорослей мокрым скалом. Он явно что-то искал. Потом вдруг на мгновение в пещере стало темно. Кет, вернувшись, заслонив с собой вход в нее. «Вот», — сказал он, протягивая девушке, Горсть мокрых забавных штучек, похожих на красные камешки с оранжевыми губами. Что это такое? Мидии, ракушки такие, я их собирал на скалах. А вот это две устрицы, они еще лучше, вкуснее. Смотри, вот как нужно. С помощью маленького кинжала, что когда-то висел у нее на поясе вместе с ключами от лабиринта, она отдала ему нож еще в горах. Гет открыл раковину и съел оранжевого моллюска, окропив его в качестве приправы морской водой. «Ты даже не варишь их, ты ешь их живыми!» Она не стала смотреть на него, когда он, хоть и с пристыженным, но упрямым выражением лица, продолжал открывать раковины и поедать моллюсков. Когда с мидиями было покончено, Гет прошел вглубь пещеры к лодке, которая лежала кормой к входу, на подложенных под нее стволах плавника. Тинар уже рассмотрела лодку вчера вечером, недоверчиво и непонимающе. Лодка оказалась значительно больше, чем она себе представляла, в три человеческих роста длиной. Там было множество предметов, предназначения которых Тинар не знала, и выглядели они какими-то опасными. На лице лодки, так Тинар называла ее нос, были глаза, и сквозь дрюмы девушка постоянно чувствовала, что лодка на нее смотрит. Гет повозился где-то в глубине пещеры и через некоторое время вернулся со свертком в руках. Это оказались сухари, плотно и тщательно завернутые, чтобы уберечь от сырости он протянул девушке большой сухарь. «Я не хочу есть». Лицо у Тинар было сердитым. Он посмотрел на нее, убрал сухарь, вновь тщательно все завернул и уселся ухода в пещеру. «До прилива еще часа два», — сказал он. «Тогда можно выходить в море. Ты плохо спала ночью. Может, поспишь сейчас? Я не хочу спать». Он отвечать не стал. Сидел себе скрестив ноги и, повернувшись к ней боком, в темной каменной арке, сверкающая, переливающаяся полоса морской воды — была прямо за ним, его профиль четко вырисовывался на белом фоне моря. Гет был неподвижен, как скалы вокруг. Неподвижность распространялась вокруг него, словно круги отброшенного в воду камня. Его молчание было не просто отсутствием разговора, но обладало собственным значением, подобно молчанию пустыни. Молчание это длилось долго. Наконец, Тенар встала и подошла к входу в пещеру. Гет не пошевелился. Она посмотрела вниз на его лицо. Это было лицо бронзовой статуи, застывшее, темное, глаза открыты и смотрят в землю, рот сурово сжат. Он сейчас был так же недоступен и непонятен ей, как море. Где же он сейчас? По каким неведомым тропам бродит его душа? Она, Тинар, никогда не сможет проследовать за ним в те края. Он просто заставил ее пойти за ним. Назвал подлинным именем, приманил, Вот она и потянулась, робко к его руке, как тот дикий кролик ночью в пустыне. И теперь, когда он получил кольцо, когда гробницы разрушены, а жрица их стала клятва преступницы, теперь она больше не нужна ему. Он просто ушел от нее в такие края, где ей его не догнать. Нет, он никогда бы не остался с ней. Он обманул ее и теперь, конечно же, бросит ее одну. Она нагнулась и быстрым движением отцепила от его пояса маленький стальной кинжал, который сама дала ему. Он по-прежнему не шевелился, так что она словно статуей ограбила. Нож был совсем маленький, не длиннее пальца, и заточен только с одной стороны. Это была миниатюрная копия жертвенного ножа, часть облачения жрицы гробниц. Кинжал всегда висел у нее на кольце вместе с ключами, но она никогда им не пользовалась. Разве что во время одного из танцев перед троном в безлунной ночи, когда она была должна подбрасывать нож в воздух и ловить его. Ей нравился этот танец. Он был какой-то дикий, первобытный, без музыки. Ритм отбивали лишь ее собственные босые ноги. Она много раз успела обрезаться, разучивая этот танец, пока не научилась ловить ножек точно за рукоятку. Маленькое лезвие было достаточно острым, чтобы рассечь палец до кости или перерезать вену на шее. Она все-таки еще послужит своим хозяевам. Пусть сами они и предали ее, а отреклись от своей жрицы. Они направят ее руку в этом последнем жертвоприношении тьме. Они примут эту жертву. Она, прижав руку с зажатым в ней ножом к бедру, склонилась над Геном. Вдруг он медленно поднял к ней лицо и посмотрел так, словно только что вернулся из далеких краев, где встретился с чем-то ужасным и теперь испытывал облегчение. Лицо его было спокойное, но глаза полны боли. Он внимательно... Смотрел на Тинар, казалось, он впервые начинает видеть ее по-настоящему. Выражение его лица прояснилось. Наконец он сказал: "Тинар, словно поздоровался с ней после долгой разлуки и доверчиво протянул руку к резному с дырочками серебряного браслета у нее на запястье, как бы черпая в нем силы и веру. Нажав ее руке, он не заметил. Смотрел вдаль на волны, высоко вздымавшиеся у скал внизу. Потом, словно совершенно от собой силе, сказал. «Пора! Пора нам отправляться в путь!» И тут ярость в ее душе погасла, сменилась страхом. «Ты оставишь их позади, Тинар. Теперь ты от них уходишь, уходишь свободный!» Неожиданно энергично сказал Вет и вскочил на ноги. Он расправил плечи, туго обернулся в плащ и застегнул по ту же пряжку ремля. «Помоги ко мне с лодкой! Под нее специально подложен плавник, чтобы легче было столкнуть ее в воду. Вот так, толкай, еще, еще!» «Ну хватит, хватит, довольно. Теперь будь готова прыгнуть в нее, когда я скажу. Прыгай. Это ничего, что сразу не получилось. Прыгни еще разок. Вот так. И сразу проходи на середину». И прыгнув в лодку за ней следом, он поймал девушку, когда та чуть не вывалила забор. Гето садил тенар на дно, сам встал, широко расставив ноги и заработал веслами, направляя лодку по уходящей от берега воде, Мир скал в открытое море, мимо ревущей, покрытой пеной полосы прибоя, выдающейся вперед конечности мыса, все, еще, все дальше и дальше от берега. Потом, когда кипящая полоса воды осталась позади, он положил весла, укрепил мачту и поднял парус. Теперь, когда бескрайнее море расстилалось вокруг, лодка показала стенар очень маленькой. Парус наполнился ветром. Все снасти казались старыми, испытанными. Неяркий красный парус был бережно залатан, а сама лодка чистая и аккуратно прибрана. Суденышка была похожа на своего хозяина, побывала в дальних краях и вернулась домой, хотя пережить там пришлось немало. «Теперь, — сказал Гет, — мы от них уже далеко, теперь мы совсем свободны, и руки наши остались чисты, Тенор. Чувствуешь ли ты это?» Она действительно это чувствовала. Темная рука отпустила, наконец, ее сердце, которое держало в плену всю жизнь. Но радости той, что возникла тогда в горах, не было. Уронив голову на руки, Тенар горько заплакала, слезы лились ручьем. Она оплакивала свою даром прожитую жизнь, потраченную на служение злу. Неожиданно обретенная свобода причиняла ей боль. Она уже начала понемногу понимать, что свобода – это тяжкий груз, великое, загадочное бремя для души. Нелегко нести его? Это не подарок, но сделанный тобой выбор, и выбор этот может иметь самые неожиданные последствия. Путь свободы ведет наверх к свету, но если бремя ее слишком тяжело, можно никогда не достигнуть конца пути. Гед дал девушке выплакаться, не сказав ни слова утешения. Он молча Молчал и тогда, когда Тинар, уже перестав плакать, еще долго сидела, глядя на тающий в голубой доли низкий берег Атуана. Лицо его было суровым и решительным. Он, казалось, не замечал присутствия своей спутницы. Его больше волновал парус и рулевое весло. Быстрые движения и молчаливый он все время смотрел только вперед. Полдень он показал Тинар вправо. Теперь они шли прямо на юг. Это корега ад, сказал Ор. И Тенар, последив за взмахом его руки, увидела далекие, затянутые дымкой холмы, похожие на облака, великий остров короля бога. Туан у них за спиной совсем исчез из виду. На сердце у Тенар было тяжко, солнце било ей глаза золотым молотом. На ужин были сухари и веленая рыба, которая показалась Тенар удивительно противной. Да еще вода из бочонка, которую Гет наполнил из ручья на облачном мысу. Зимняя ночь спустилась быстро, на море особенно холодное. Далеко на севере они какое-то время видели мерцание огоньков, желтых костров на берегу корега Ад. Потом огоньки исчезли в дымке, что повезло над океаном, и лодка оказалась совсем одна, в среде беззвездной ночи над бездонными глубинами. Тинар к свернулась на корме. Гет устроился на носу, подложив под голову вместо подушки бочонок с Лодка размеренно двигалась дальше, невысокие волны бились о ее борта, хотя южный ветер скорее напоминал едва ощутимое дыхание. Здесь, вдали от скалистых берегов, море казалось даже излишне молчаливым. Лишь касаясь бортов лодки, оно что-то шептало чуть слышно. «Если ветер дует с юга», — спросила тинар шепотом, — «каким море, то разве лодка плывет не на север?» «Да, на север, если не поменять галс. но я понял волшебный ветер». Так что сейчас мы плывем на запад. К завтрашнему утру выйдем из Каргатских вод. Тогда пусть наши паруса надуют настоящий ветерок. А что, лодка наша сама собой управляет? Да, в общем-то, мрачно ответил Гер, если ей приказать. Впрочем, ей много объяснять не нужно. Она уже бывала в открытом море, дальше самого далекого из острова Восточного предела. И на Селидоре она тоже бывала. Это тот самый остров, где погиб эретек Б самый дальний западный пределе. Моя зоркая, мудрая, умелая лодка. Можешь ей доверять. Лодка, благодаря силе магического ветра, легко скользила над бездной моря. На корме лежала девушка, запрокинув лицо и глядя вверх во тьму. Всю свою жизнь Тенар видела тьму, но эта ночь над океаном была поистине беспредельна. Она плыла над морем и, казалось, не кончится никогда. От края до края над головой било лишь звездное небо. Вечные силы, двигали, вечные силы двигали их суденышко. Силы эти возникли раньше света и будут существовать после него. Раньше жизни, раньше зла возникли они. Они сильнее всего, они будут всегда. В темноте Тенар снова заговорила. «Тот маленький островок, где тебе подарили половинку кольца, разве где-то здесь, в этом море?» «Да», — откликнулся Гет. «Где-то здесь, наверное, чуть южнее». Я уж, пожалуй, не смогу его отыскать. Я знаю, кто была она, та старая женщина, что дала тебе кольцо. Знаешь, мне рассказывала эту легенду Дхар. Это было... это обязательно для первой жрицы знать такие легенды. Сначала она мне рассказывала ее в присутствии Косил. Потом гораздо подробнее, когда мы были одни. Она тогда в последний раз разговаривала со мной перед смертью. В Гупуне существовал один благородный каргатский род вместе с другими восставшими против власти верховных жрецов Вава Бабхин. Основателем этого рода был король Тарег, и среди сокровищ, которые оставил он своим потомкам, была половинка кольца, некогда подаренного ему Б. Да, так говорится и в наших сказаниях об Б, но на твоем языке это звучит примерно так. Когда кольцо было сломано, половинка его осталась в руках верховного жреца Интатина, а вторая половинка в руках героя. И верховный жрец отослал свою половину безымянным в Атуан, и она попала во тьму, в неведомые места. А Эрет б отдал половинку сломанного кольца прямо в руки девицы Тирадх, дочери того мудрого короля, и сказал, «Пусть это будет преданная девушке, пусть половинка кольца остается в этой земле, пока не соединится со второй своей половинкой». Так сказал герой, прежде чем отправился на запад. Правильно, и она должна быть, должна быть передавалась от матери к дочери в этом роду в течение долгих лет. Она не была потеряна, как думали ваши люди. А верховные жрецы постепенно превратились в жрецов-правителей, а потом, создав империю, стали называть себя королями-богами. Род Тарега к тому времени совсем обеднил и ослабел. И, наконец, так рассказывала мне Дхар, из всего рода остались лишь двое – маленькие дети, мальчик и девочка. В Авабадхе, когда правил отец нынешнего короля Бога, и он приказал выкрасть детей из дворца в Гупуне, ибо, согласно предсказанию, один из потомков Тарека непременно должен был привести империю к краху, и это пугало короля Бога. Он приказал выкрасть детей и увести прочь, а потом оставить их на одиноком островке посреди океана, совсем без ничего, без одежды и без пищи. Он опасался убивать их с помощью ножа, петли или яда. Все-таки они были королевской крови, а убийство королей навлекает проклятие даже на богов. Звали детей Энзар и Антиль. Это Антиль дала тебе половинку кольца. Вед долго молчал. Ну вот и конец этой давней истории, сказал он. И кольцо тоже обрело целостность. Ах, какая жестокая легенда, Тинар. Маленькие дети, необитаемый островок, старики-старуха встретившиеся мне. Они ведь едва умели говорить по-человечески. «Можно я попрошу тебя о чем-то?» «Проси. Я не хочу ехать в Хавнер. Я вообще не хочу на внутренние острова. Я там чужая и останусь чужой в этих больших городах среди незнакомых людей. Я на любой земле останусь чужой. Я предала свой народ, у меня больше нет родины. И я совершила преступление. «Высади меня!» «Одну на какой-нибудь остров, как высадили тех королевских детей, и пусть этот остров будет необитаемым, пусть не будет там ни единого человека. Оставь меня там и отвези кольцо в Хавнер, оно твое, а не мое. Ко мне оно не имеет ни малейшего отношения, как и весь твой народ. Дай мне, наконец, остаться одной». Медленно, но все же успев удивить ее, перед ней, подобно тонкому месяцу на черном небе, зажегся волшебный свет» вызванный его волей. Огонек прилепился к концу посоха Геда, который тот держал вертикально, сидя на носу лодки. Волшебный полумесяц освещал своими серебряным сиянием нижнюю часть паруса, оснастку и лицо Геда, который смотрел прямо на девушку. Какое преступление совершила ты, Тенар? Я приказала запереть тех троих в комнате узников, они, чтобы они умерли там с голоду. И они умерли и похоронены в подземелье. Священные камни упали на их могилы. Она запнулась. Что-нибудь еще? Манан. Это смерть на моей совести. Нет. Он умер, потому что любил меня, и был мне предан. Он думал, что защищает меня, ведь это он держал меч над моей головой, когда я была совсем маленькой. Он был ко мне добр, когда я плакала. Она снова запнулась, с трудом сдерживая слезы, но больше плакать не стала только сниснула руки, лежавшие на коленях поверх ее черного платья. Я никогда не была к нему добра. Я не поеду в Хавнер, я не поеду с тобой. Найди такой остров, где не бывает никто, и оставь меня там. За зло надо платить злом. Я еще не свободна. Нежный свет волшебного полумесяца, кажущийся жемчужным из-за повисшей над море дымки, мерцал между ними. Послушай, Тенар, послушай меня внимательно. Ты была сосудом зла, но зло вылета наружу. «С ним теперь покончено. Зло похоронено в своей гробнице. Ты никогда не предназначалась для того, чтобы хранить зло, для жестокости и тьмы. Ты создана, чтобы хранить свет. Так хранит и отдает свет зажженный светильник. Просто я нашел этот светильник незажженным. Я никогда не оставлю тебя на необитаемом острове, никогда не отброшу, словно ненужную вещь, этот незажженный пока светильник. Я привезу тебя в Хавнар, я скажу правителям земноморья, в самой обители тьмы... Нашел я свет, душу этой девушки, благодаря ей древнее зло обратилось в прах. Благодаря ей я выбрался на свет из могилы. Благодаря ей сломанное вновь стало целым. Там, где царила ненависть, благодаря ей воцарился мир. Я не поеду с рычанием, сказала Тинар, я не могу, это несправедливо. А после этого, продолжал Гет спокойно, я увезу тебя прочь от этих правителей и богатых лордов ибо это верно, ты среди них чужая, ты слишком молода и слишком мудра. Я отвезу тебя к себе на родину, на остров Гонд, к моему старому учителю. Его зовут Агион Молчаливый, он величайший маг, и душа его пребывает в покое. Живет он в маленьком домике на утесах Ре-Альби, высоко над морем. У него есть несколько коз и небольшой сад. Осенью он обычно странствует по острову в полном одиночестве, Бродит по лесам, горным склонам, речным долинам. Я когда-то жил у него в детстве, но недолго оставался там. На это у меня не хватило мудрости. Я уехал в поисках зла и, разумеется, нашел его. Но ты приедешь туда, чтобы от зла спастись. Приедешь в поисках свободы и тишины, пока не обретешь свой собственный путь. Там ты найдешь и доброту, и тишину, Тинар. Никакой ветер не сможет задуть горящий в тебе свет». «Поедешь?» Между их лицами проплывали серые волны морского тумана. Лодка чуть приподнималась на широкой волне. Вокруг растелалась ночь. Под ними море. «Поеду», — сказала Тина, глубоко вздохнув. Потом помолчала и добавила. «Ах, как бы я хотела, чтобы это случилось скоро, чтобы мы могли поехать туда прямо сейчас. Но это будет очень скоро, малышка. А ты когда-нибудь приедешь туда?» Как только смогу, приеду. Волшебный огонек давно погас. Вокруг них царила полная темнота.